часть 12 за долю секунды прежде чем рука перехватила мне горло отрезав воздух от легких я понял что этот человек вероятно тот самый гарри он так силен как я если не сильнее мне уже не хватало дыхания легкие грозили лопнуть броситься на него я не мог так как он гнул меня назад его колено врезлось мне в хребет из подобного захвата, Был только один выход, я обмяк. Ноги у меня подкосились, и я повалился на колени. Послышалось приглушенное ругательство. тиски у меня на горле сошлись еще сильнее. Я сделал отчаянную попытку бросить его через голову, но он оказался слишком тяжел. Тут мы оба потеряли равновесие. Я поскользнулся на мокрых ступеньках, и мы вместе скатились в воду. От неожиданности он ослабил захват, А я сжал его запястье и отвел руку от глотки. Потом, изловчившись, вывернулся и, оказавшись с ним лицом к лицу, ударил его снизу под подбородок, и он упал на спину. Я стряхнул его руки и встал, жадно хватая ртом воздух. Больше всего я боялся, как бы он не позвал на помощь. Что бы ни случилось, на вилле не должны знать, что я побывал там. Он всплыл на поверхность ярдах в трех от меня. Я увидел его, когда он еще не успел протереть глаза, поднырнул под него, ухватил за ногу и потащил вниз. Он так сильно меня легнул что мне пришлось отпустить его. И на этот раз мы всплыли одновременно. Я успел увидеть его выторщенные глаза и оскалившийся рот. Он бросился на меня, подняв над водой правую руку, сверкнула сталь, и я резко подался в сторону. Лезвие чуть меня не зацепило. Я нырнул, круто развернулся, заметил темные очертания его фигуры, обхватил его за пояс и потащил вниз, сжимая левой рукой его правое запястье. Он бешено сопротивлялся. Я тоже выбивался из сил. Я держал его под водой сколько мог. А затем, когда легкие уже готовы были лопнуть, отпустил и всплыл на поверхность. Он появился секунд через пять после меня, и по вялым взмахам рук я понял, что он на последнем издыхании. но он потерял, и, отчаянно пытаясь удрать, издал сдавленный крик. Я метнулся за ним и, положив руку меж лопаток, снова толкнул его под воду, а сам нырнул за ним. Но он уже практически не оказывал сопротивления, и когда мы снова всплыли на поверхность, он был готов. Он бы утонул, если бы я не схватил его за воротник и не приподнял голову над водой. Голова билась о плечи, дыхание не было слышно. Мы оказались в нескольких ярдах от лодки. Я отбуксировал его, перевалил через борт, и лодка чуть не опрокинулась. Я тоже влез в лодку и склонился над ним. Я перевернул его на живот, чтобы из него вытекала вода, которой он наглотался вставил весла в уключины и лихорадочно погреб, направляясь в Соррент. Наверное, где-то посередине пути огневиллы уже скрылись из виду, Гарри зашевелился и что-то забормотал Не хватало еще, чтобы он пришел в себя. О том, чтобы драться с ним в этой латчонке, не могло быть и речи. Я поспешно посушил весла, перелез через сиденье для другого гребца и оказался рядом с Гарри как раз тогда, когда он медленно сел. Он приподнял голову, подставив мне подбородок, и я так залепил ему справой, что содрал кожу на суставах. Он отлетел назад, как будто подстреленный, а когда голова стукнулась от днища, обмяк. Я вернулся на место и снова заработал веслами. Он опять зашевелился уже в гавани. Лодочник поджидал меня. У него глаза порезали на лоб, когда он увидел, что я не в его лодке. А когда я подхватил Гарри и вывалил его на песок, он чуть не сомлел от страх Тут Гарри пришел в чувство и медленно встал. Я сделал шаг вперед и, парировав слабый замах с левой, нанес ему страшный удар в челюсть, от которого он распластался у ног лодочника. «Найдите полицейского», — сказал я. Из-за лодки не переживайте. Найдите полицейского, живо!» Тут же подошел полисмен, который, очевидно, скрывался в тени автостоянки. Мне повезло, что он не стал припираться, как это у них водится, а спокойно меня выслушал. Вероятно, имя Фрэнка Сетти что-то для него дозначило. Он повернулся к лодочнику, велел ему держать язык за зубами, надел наручники на гарри и отвез нас в полицию. Повезло мне и в том, что Гранди еще не ушел домой. Он отупело уставился на меня, когда я в одних плавках ввалился к нему в кабинет. При моем сообщении, что я нашел Сетти и забрал одного из его людей, он ожил. «На вилле партия наркотиков», — сказал я. «И если он поторопится, у него будут все улики для арест. Он связался с управлением полиции в Риме, и побеседовал с начальником отдела по борьбе с наркотиками. Ему приказали устроить на вилле облаву. Когда он направился к двери, я сказал, «Осторожней, там пятеро мужчин, все они опасны». Его лицо скривилось в улыбке. «Я тоже могу быть опасен». Он вышел, я слышал, как он громко отдает распоряжение. Немного погодя, вошел полицейский и показал мне, где я могу принять горячий душ. Он также дал мне широкие фланелевые брюки и свитер. Когда я оделся, Гранди уже уехал на берег ждать подкрепления из Неаполя. Я решил, что до начала облавы успею позвонить Максуэлу. Когда он взял трубку, я сообщил, что в пределах получаса будет арестован Сетти, и предупредил, чтобы он никуда не уходил и ждал подробностей. Я сказал, что отправляюсь на берег, где полиция готовится к налету на виллу Сетти. Максуэлл ответил, что сообщит в Нью-Йорк о предстоящих событиях и будет ждать моего звонка. Я взял такси и добрался до гавани. Гранди с тридцатью вооруженными до зубов карбинерами рассаживались в три моторные лодки. Когда я попросил поехать с ними, Гранди отмахнулся. Они с Ревом умчались в темноту оставив меня с моим лодочником, который к тому времени чуть ли не рвал на себе волосы, требуя обратно свою лодку. Я сказал, что покажу, где ее оставил, если он найдет моторку, чтобы поехать туда. После некоторых препирательств он уговорил одного из друзей отвезти нас туда, и мы отправились. Пока мы забирали оставленную мною лодку, Гранди со своими людьми уже высадился у виллы Сетти. Я навострил уши, ожидая в любую минуту услышать стрельбу, но ничего не услышал. Мне удалось уговорить лодочника встать напротив бухточки Сетти. Уже взошла луна, и я разглядел там три полицейские лодки. Минут через двадцать вдоль стены пристани проследовала кучка людей, которые расселись по лодкам. С ними была девушка. И я догадался, что это Майра Сетти. Я велел лодочнику возвращаться в Сорренто. Так что, когда Гранди со своими людьми и арестованными высаживался, я уже ждал на берегу. Он взял всех. Пока их заталкивали в поджидавший полицейский фургон, я подошел к Гранди. Наркотики взяли. А как же, шума не было? Он покачал головой. Я все предусмотрел. Я в этом деле фигурировать не должен. Мне надо немедленно вернуться в Рим. Я вам не понадоблюсь? Нет, но вы ведь приедете к следователю в понедельник. Приеду. Оставив его, я сел в свою машину и вернулся в отель. Оттуда позвонил Максуэлу и сообщил ему подробности ареста Сетти. верел позвонить Мэтьюсу из Associated Press и тоже использовать этот материал. Он сказал, что сразу же телеграфирует в Нью-Йорк, после чего позвонит Мэтьюсу. «Я возвращаюсь сегодня же ночью», — сказал я. «Увидимся утром». Он спросил, а не лучше ли мне остаться в Неаполе, чтобы освещать это дело, когда Сетти предъявит обвинение? Разумеется, он был прав, но я думала о Карло. Я не знал, как отреагирует Карло, узнав, что Сетти арестован, а партия наркотиков, которой он поджидает, захвачена. Мне надо было доказать ему, что я к этому делу совершенно не причастен, иначе он со мной расправится. Раньше, чем через три дня, обвинение ему не предъявят, а у меня дела в Риме, до встречи. Ну что ж, смотри сам, пока.